Глава двадцать 22. Я оцепенела, только руки медленно поднялись над головой. Дед скривил физиономию, сурово смотрит. Седые волосы короткие и всклокоченные, словно не мылых неделю. Лицо сухое и в морщинах. Даже в темноте видно шрам на лбу. Облачен в старый сюртук и штаны. Двустволка вытрощилась на меня парой черных отверстий. Никогда прежде не приходилось быть на прицеле. Ощущение беспомощности и обреченности поползло из живота, колени подкосились. Лишь усилием воли не дала себе рухнуть в пыль. Из избы пахло свежим хлебом и пирогами. В груди шевельнулась надежда, но тут же потухла, когда зарычала собака. Псина все еще держится рядом и скалит пасть, готовая кинуться в любую секунду, едва хозяин прикажет. Дед шагнул на крыльцо и поправил приклад. Воровка, пожаловала, проговорил он старческим голосом. Эх, какая! Молодец, полкан, поймал расхитительницу, отработал кость с мясом. Я попыталась опустить руки, те в поднятом положении быстро затекли, но дед пригрозил дулом. Пришлось застыть, как распоследней преступнице. Я не воровка, попыталась объяснить я, но дед оборвал. Помалкивай, давай. Проговорил он грозно: "Сейчас прям с праважу до старосты, он мигом признание с тебя выбьет, да по счетам платить заставит". На секунду представила, какой староста может быть в деревне, если вместо электричества у них свечи, и где, вероятно, не знают о судебной системе, правах и адвокатах, а значит, делают, что хотят. Язык пересох от понимания, что сейчас окажусь перед полудиким управителем, который живет по древним законам и вершит самосуд. Только раскрыла рот, чтобы произнести пламенную речь о том, какую великую ошибку совершит дед, если выдаст меня в руки правосудия, как из избы раздался старушечий голос: "Что ты дверь расширипел, трохлевые твои кости?" Дед чуть отклонился назад, но взгляда с меня не свел, крикнул в дверь: "Доворовку да изловил, к старости поведу". Послышалось шарканье, громкое, словно кто-то нарочно хочет обозначить свое присутствие. Вместе с шырканьем раздалось кряхтение и недовольное бормотание. По мере приближения звуки становились громче. Наконец, у самой двери все тот же голос спросил: "На кой леший ты старости средь ночи сдался?" Через секунду рядом с дедом на пороге возникла старуха. Натуральная старуха, каких рисует в страшных детских книжках и показывают в мрачных сказках. Худая, нос длинный, на щеках морщины, но какие-то незначительные, словно извиняются, что появились, на этом лице и при удобном случае сразу уйдут. Волосы седые, спутанные, свисают до самого пояса. На голове что-то вроде банданы. Тело закутано в старое, выцветшее платье. Раньше оно, вероятно, было чёрным, но от длительной носки приобрело стойкий серый оттенок. Страшнее всего глаза, большие и зеленые, будто смотрят в самую душу. Меня придернуло, по спине пробежал табун мурашек. Старуха бросила на меня короткий взгляд и стукнула деда по прикладу. Тот от неожиданности едва не выронил ружье, лишь в последний момент успел схватиться за ствол. Какая муха тебя укусила? выдохнул дед рассерженно и уставился на старуху. Та схватила его за голову и настырно развернула ко мне. Глаза разуй, старый хрыч, сказала она. Совсем ослеп. Надо отвару тебе намешать, чтоб как в молодости орлом глядел. Видишь, девочка на обряд идёт. Почему у девочка и почему на обряд, я не поняла. Но старуха, несмотря на устрашающий вид, понравилась больше деда. Герман рядом со мной тоже не двигается. Глаза круглые, подбородок подрагивает, но похоже, всем до него нет дела. Даже собаки, которая, как любое животное, должна хоть как-то реагировать на потусторонние силы. Пользуясь заминкой, я все же осторожно опустила руки и поправила простынь на груди. Край оказался плохо заткнут и норовит свалиться вместе с остальным полотном. Дед прищурился, будто разглядывает блох на спине у кота, несколько секунд вглядывался в меня. Потом выпрямился и скорчил недовольную рожу. Опять инициация ваша, спросил он брезгливо. Старуха замахнулась на него, тот пригнулся. Псина озадаченно взглянула на хозяев, затем перевела равнодушный взгляд на меня. Пару секунд смотрела, потом вильнув хвостом развернулась и скрылась в будке. Бросив строгий взгляд на деда, престарелая женщина поправила тряпье на плечах и проговорила: "Заходи, дитятко. Этот старый болван ничего не соображает". Плесень последний ум выила. «Нече тебя среди ночи по деревне шастать. Я недоверчиво покосилась на старуху, на деда, который откровенно недоволен ситуацией, потом перевела взгляд на призрака. Тот глянул на меня и пожал плечами, мол, она страшная, но выбора нет. На деревянных ногах я двинулась к порогу, который завис полуметре над землей. Пришлось задирать ноги и лезть. Старик скрылся в избе, а женщина отошла, пропуская меня в дом. Когда проходила мимо нее, в нос ударил стойкий запах вереска. Я бросила на старуху короткий взгляд и тут же пожалела об этом. Женщина, не моргая, смотрела мне прямо в глаза и улыбалась, но понять, дружелюбно или хищно, не смогла. "Иди, иди, милая, не бойся", проговорила старуха. "Нечего там стоять. Из реки Тулуарского леса всякое средь ночи может вылезти. Да уже вылезла" пробормотала я, вспомнив о Потом подумала о сказке про пряничный домик, где мальчика и девочку злая ведьма заманила в сахарный дом, они еле пили, а когда откормились, ведьма захотела их и жарить, и съесть. Я сделала глубокий вдох, уповая на то, что сама ведьма, и шагнула через порог. Внутри изба оказалась больше, чем можно подумать. Прямо перед дверью широкий дубовый стол с тремя грубо сколоченными стульями. На спинках вырезаны отверстия в виде тыкв. С правой стены гигантская русская печь, белая, как весенний снег. Рядом еще один очаг, выложенный камнем, над ним котел. Поленья едва тлеют и переливаются розоватыми искрами. Возле него небольшой столик с этажерками. На них ровными рядами блестят склянки, баночки, пузырьки разного калибра, тут же ступка и пестик. С другой стороны избы две полуторных кровати, между ними массивный сундук. В углу метелка со стертом до черенка помелом. Садись, деточка, проворковала старуха и приковыляла к стулу. Усадив худосочное тело на сиденье, она жестом приказала мне сесть напротив. Герман едва успел войти следом, и дверь тут же захлопнулась. Можно было бы списать на сквозняк, но воздух неподвижен, как в подвале. Минуты две мы просто молча сидели. Дед с недовольным бормотанием улегся на кровать, руки закинул за голову, веки сомкнул, но чую, за всем следит, все слышит и наблюдает. Мертвец остановился слева от меня, как конвойный. Боковым зрением вижу покачивание прозрачного тела над полом, но повернуться не решаюсь. Староха прищурила левый глаз и постучила пальцем по столешнице. И чего это ты, милая, в простыню облачаться вздумала? спросила она наконец. Я неловко пожала плечами и ответила: "Да там такая история вышла". "Какая?" И я, сама не понимая почему, выложила все, что произошло за последние полутора суток про аварию, про демонов и ангелов, про параллельные миры и их жутких тварей. Я говорила и говорила. Бесконечный поток слов лился из меня до тех пор, пока не дошла до последнего момента. Словно мне очень хотелось выговориться кому-то, кто не покроет пальцем у виска, не начнет тащить на свою сторону и не станет доставать нравоучениями. Когда закончила, старуха на некоторое время задумалась. Лицо приобрело отрешенный вид. Даже морщины разгладились, стараясь своим присутствием не мешать думать. Она сидела как восковая статуя. На какой-то момент даже решила, что она уснула или окаменела, но как только попыталась тронуть за плечо, та подняла на меня зеленые глаза и произнесла: "Не гоже трогать ведьму, коли она в раздумьях". "И извините", сконфуженно сказала я. Почему-то в присутствии этой престарелой женщины почувствовала себя не просто недо А вообще, детём сопливым. Она все сидела, таращась в пол. Я тоже стала на него поглядывать, надеясь увидеть что-нибудь полезное. Но там только щербатые доски с кружочками от сучков и хлебные крошки. Значит так, милая», — я, заговорила наконец ведьма, взглянув на меня, отчего по спине снова пробежала зноб. Не знаю, чего тебе наговорили, но сейчас ты на перепутье крепком таком перепутье. этой курицы, понятно. Деревенька эта непростая. Я, ведьма этого села, как оно называется хоть, спросила я быстро и тут же прикусила язык. Старуха строго зыркнула на меня и произнесла: Не перебивай, когда старшие говорят. Так вот. Все деревни ведь не любят, но со мной считаются, потому как стражу их. От кого? вырвалось у меня. Думала ведьма сейчас снова отчитает меня. но та лишь хмыкнула и произнесла: "От всякого. Что блути не ходили в мир усопших, когда вздумается, эти, чтоб не лезли толпами, ну и всякое другое. Жители меня боятся, но чтут. А ты, ежели покажешься в таком виде на улице, бежать придется». Я представила, как буду нестись по грунтовой дороге, в колпаке, замотанная в белую простынь, запутываясь в ней, падать, а местные догонят. Я нервно сглотнула и спросила: "Что же делать?" "Что, что?" буркнула ведьма. "Что-то делать надо. Ты скажи, зачем мертвеца с собой таскаешь?" Оглянувшись на Герман, увидела, как он дикими глазами смотрит на старуху. Даже всегда аккуратно уложенные волосы дыбом торчат. Снова стало его жаль. "Я его из Лимба вытащила", ответила я. "На кой леший?" спросила старуха и посмотрела мне за спину, словно там еще кто-то стоит. Я нервно покосилась назад, но обнаружила лишь пустую комнату. Потому что, по моему совету, он пошел на кладбище, а оттуда попал в Лимб призналась я. В том ущелье совсем жутко было, не могла я его оставить среди боулингов. Кого? не поняла ведьма. Помучав, как бывает, когда пытаешься подобрать нужное слово, я сказала: Ну, шары такие с зубами страшные, как поношенные носки". Лицо ведьмы просветлело, если это вообще применимо к такому врачному лицу. Она коснулась лба, словно до чего-то додумалась, и воскликнула: А, поняла. Лимбы, дитятка, специально сделан для тех, кому нет места ни во тьме, ни на свету. Славно, славно. Коли вытянула мертвеца из лимба? Славно, Ха-ха. Щёлкнув пальцами, старуха что-то пробурчала под нос. Позади звякнула. через пару секунд слева выплыли две чашки с блюдцами и пузатый чайник в витиеватых узорах. Пока я удивлённо глазела на летающую посуду, сверху опустилась корзинка с ватрушками, такими настоящими ватрушками, какие делала моя бабушка, пышные, с надутым кружочком творога в середине и поджаренным тестом. Тут же откуда-то взялась чисто выстиранная марля, накрыла мне чашку. Чайник аккуратно вылил тёмное содержимое, затем проделал то же самое со второй и с глухим стуком опустился на середину стола. Марля с двойной порцией жмыха унеслась в сторону очага. Послышалось тихое шипение. Я с сомнением покосилась на темную жидкость. Старуха крякнула и жестом показала: "Мол не бойся, пей". Пришлось взять чашку, но сделать глоток побоялась. Ведьма покачала головой, схватила свою посудину и залпом осушила. Зеленые глаза бодро сверкнули, плечи передернулись. "Ух", выдохнула она. "Хорошо-то как. Ты пей, пей, милая". Тебе полезно. После такого странствия надо бы силы восстановить. Я бросила короткий взгляд на Германа, который отплыл к окошку и таращится куда-то в темноту. Я почувствовала облегчение, потому что он не вздыхает томно над душой и не причитает, как повивальная бабка. Герман оглянулся и, видимо, хотел что-то сказать, но я быстро покачала головой, мол, некогда сейчас отвлекаться на глупости. Призрак натужно выдохнул и снова отвернулся к окну. Что это? Осторожно поинтересовалась я, боясь обидеть старую ведьму. Она фыркнула, но улыбнулась. Да ямайский перец, отварчик, не такой крепкий, как настойка из корней, но тебе в самый раз. Чтоб действовал нужны особое умения. Пей, — говорю. А у меня рога не вырастут? с сомнением поинтересовалась я. Или хвост? Рога и хвосты это у других. Усмехнулась старуха так, что кончик носа загнулся сильнее. Делать нечего. Я зажмурилась и отхлебнула из чашки. Ожидала какой-нибудь горькой дряни, но отвар оказался пряным, то ли мятным, то ли жгучим, с легким запахом валерианы и вполне терпимым. По телу сразу растеклось тепло, голова очистилась, на душе полегчало, а все неурядицы показались пустыми и бестолковыми. Даже беготня по преддвериям ада и рая теперь выглядит как прогулка по парку в летний день. Откинувшись на спинку стула, я вздохнула и поправила уголок простыни. На стене тряпка все норовит свалиться, оставить меня перед старой ведьмой в дорогом на все же белье. голове стало жарко, но шляпу не сняла, только сдвинула назад. Та будто недовольная, что ее сместили с насиженного места, еще плотнее приезжала волосы. Ведьма внимательно наблюдала, как я вожусь с почти привычными аксессуарами. Когда я принялась обмахиваться ладонью, потому что стало вдруг ужасно жарко, она прищурила левый глаз и спросила: «А охранители твои где?" Я оттерла пот со лба. На тыльной стороне ладони остались крупные капли. "Сильный ваш ямайский перец", проговорила я, отдуваясь и быстро глянула на ватрушки. "А охранители у меня есть." Но они почему-то не слышат, когда надо. Хм. Нахмурилась старуха, снова покосившись мне за спину. Странно, все очень странно. Ты ешь давай, милая, ватрушки без перца, самый обычный, с творогом. «Все мое существо только и ждало разрешения. Притупившимся умом успела подумать, что не ела с момента, как покинула квартиру. В животе голодно заурчало, потом поймала себя на том, что запихиваю сразу две ватрушки в рот. Я видела довольный взгляд старой ведьмы. Где-то глубоко внутри шевелилось смущение за полной бескультурье, но остановиться не могла, чувствуя, как во рту тает нежнейший творог и хрустит на зубах поджаренная корочка. Когда в желудке приятно потяжелело, я вытерла губы от крошек и подняла виноватый взгляд на старуху. Та, похоже, ничуть не смутилась моему чревоугодному порыву, улыбается, на удивление здоровыми зубами и хитро щурится. А вот скажи, милая, заговорила ведьма вкрадчиво. Асмодей еще охраняет молоденьких. Я кивнула и ответила: "Да, этот рогатый должен меня охранять, только пропал. Самое время с собаками разыскивать". Взгляд старой ведьмы стал мечтательным, она вздохнула и подперла подбородок кулаком. В это же время чайник поднялся в воздух, из носика, словно из трубы паровоза, вылетела белое облачко. За ним в рядок выстроились чашки и блюдца. Чайник снова пыхнул паром, и вся процессия под предводительством пузатого капитана улетела в сторону очага. Я проследила за тем, как посуда самостоятельно обмакнулась в небольшое ведёрко с водой и повисла на крючках у этажерки. Чайник деловит опустился на камни рядом с котлом. Когда поленья затрещали, огонь разгорелся ярче, быстро высушив посуду. Ох, выдохнула ведьма, глядя в потолок. Были теньки моей молодости, как сманивал проказник рогатый, как сманивал. Хорош шельмец, хорош. Я вытаращила глаза на старуху. Вы темная?» Гобы ведьмы расползлись в жуткой ухмылке, нос показалось стал длинней. Она смахнула с плеча седую прядь и произнесла усмехнувшись: "Нет, милая, не темная. — "Значит, светлая?" спросила я, облегчённо выдыхая. Она покачала головой. "Опять не угадала", произнесла она, улыбаясь еще шире. "Не светлая". Я недоуменно вытрящилась на старуху. А в дальнем углу избы скрипнула постель. Дед перевернулся на правый бок и теперь лежит лицом к нам. Он открыл глаза, физиономия недовольно скривилась. Дед фыркнул и произнес раздраженно. "Опять про демона своего прелюбодейского вспоминаешь? Не дури девки голову, пущей замуж идет, детей рожает, а не ерундой этой вашей ведьмовской страдает". Старуха обернулась, уперевшись ладонью в столешницу. Лица не видно, но почему-то уверенно, оно куда страшнее, чем секунду назад. Ведьминские пальцы забарабанили какую-то мелодию, волосы всклокочились и приподнялись, как юбка солнца в вагоне метро, которая раздулась во время движения. "Ты чего это, старый, разбухтелся?" спросила она строго. "Чем демон тебе не угодил, знаешь?" "Знаю, знаю", пробурчал дед и закрыл глаза, складывая руки крест-накрест. Но ведьму это не успокоило. Она жела пальцы ногти оставили неглубокие борозды в доске. А я тебе скажу, старый хрыч, в чем дело? устрашающе произнесла старуха. На него хочешь быть похож? Дороже не вышел. Будь благодарен, что вообще Вышака тебя не обратила. А будешь брёжжать, руд зашью, как двадцать лет назад на свадьбе дочки старосты. Тогда с тобой тоже помутнение приключилось. Помнишь? Дед поежился, от лица отлила кровь, и он стал чем-то напоминать Германа. Тот все еще стоит и пялится в окно и двигает бровями, как романтическая душа. Он снова оглянулся и раскрыл рот, но я задергала рукой под столом, запрещая говорить. Помню. Недовольно прошептал дед и натянул одеяло на плечи. Ведьма обернулась ко мне и положила обе руки на стол, на месте где только что были борозды от ногтей. Образовалось свежее дерево. Я вцепилась в края простыни, не зная, чего ожидать. Уверенности в себе прибавилось после приручения растения живоглота и одурманивания оборотня. Но тягаться с опытной старой ведьмой пока рано. Она будто прочитала это в моих глазах. Другой бы польстила, но это лишь по-матерински вздохнула и покачала головой. А я, пользуясь моментом, спросила: "Извините, конечно, но Мне все уши прожужжали инициацией и выбором стороны. Как вышло, что вы не ни и не светлые. Старуха изыркнула зелёными, как молодая трава, глазами, губы искривились в ухмылке. Что? Не сказали? спросила она. Они любят так. Сначала задорют мозги, заставят выбрать сторону бюрократы. Одни посылают демонов, другие ангелов. Демон чего уж? Хорош. Честно скажу, больше таких шельмецов и не видала. Да и ангел такие медовые речи поёт. Но вы не с теми, ни с другими, проговорила я, желая поскорее услышать суть. "Верно", согласилась ведьма. Я на границе. Я её охраняю. Есть лазейка, чтобы не принимать сторону". Я выдохнула. "Какая? Не знаю." Ответила старуха. — оно само как-то открывается. Тут либо выбираешь, либо оно само как-то. Но слушай, милая, на обряд тебе все равно надо, и поскорей. Больно не нравится мне твоя тень. Не пойму чего такое, но не нравится. Мои пчелы за тобой приглядывают, но тень. Ваши пчелы? — вырвалось у меня. То есть как это ваши пчелы? — «Мои, милые, мои!» — проговорила старуха довольна. "Они никогда не ошибаются, только за годными приглядывают и только годных слушают. Ты это запомни". Мысли завертелись маленькими торнадо, я пыталась вспомнить все встречи с пчелами за последнее время, но в голове все перепуталось. "Значит, только и смогла выдавить я. Вы тоже за мной следили?" Ведьма поморщилась. Мне что ли заняться больше нечем? спросила она. Не я, пчелы. Когда ведьмы круга засуетились, стали демонов и ангелов вызывать, я своим пчёлом наказала: "Коле годная ведьма, пущай приглядывают, помогают. А коли нет, пущай круг разбирается". Я нервно сглотнула и поинтересовалась осторожно: "Значит, вам все равно, какую я выберу сторону?" Старуха прыснула, всплеснув руками. Да хоть в дегте измашься, сказала она, смеясь. «Ведьмы круга заставляют всех делать выбор, да только умалчивают о важном. О чем?» Сама поймешь, коли это твоя доля, отозвалась ведьма. Но ну, пчелы не ошибаются, они видят, чуют ту, которая могет силы распоряжаться. Но хватит языками болтать. На обряд все равно надо признать должны. Сразу за горами лежит долина ведьм. Мне туда путь заказан еще сто лет назад, потому как повздорила с тамошней старшей. О чем повздорили? Не удержалась я. Ведьма махнула рукой. Да все из-за сторон. Тьма хотела меня, свет хотел меня, а я, проговорила она многозначительно. Хе-хе. Ты не перебивай. В этот момент в дверь постучали. Я вздрогнула, старуха обернулась и раздраженно прорычала. И без того устрашающее лицо исказилось озлобленной гримасой. Губы приподнялись, обнажив два ряда ровных белоснежных зубов. Волосы снова приподнялись и зашевелились, словно щипцы морского бога из скандинавского фольклора. Дед приподнялся на локте, чтобы можно было видеть происходящее за окном, затем бросил победный взгляд на старуху. Мол, я же говорил, не доведет до добра твоя вечная ведьмовщина. Но когда в него полетела корзина с ватрушками, едва успел прикрыться одеялом. Герман с обреченным видом отплыл от окна. Пальцы пригладили взъерошенную шевелюру, он проговорил расстроенно: Именно это я и пытался сообщить. Там три человека: у одного керосиновая лампа, у другого ружьё, тот, что впереди всех, без ничего, но лицо мне не нравится. Ведьма строго зыркнула на призрака. Тот вжал голову в плечи и шмыгнул мне за спину. Надо было настырней пытаться, процедила она. "Так я ж", начал оправдываться Герман, но старуха резко махнула рукой. "Молчи уж", сказала она, затем прокричала: «Какую нечисть средь ночи сюда занесло?" За дверью зашуршало, послышались приглушенные голоса. Если верить Герману, на пороге стоят три здоровенных лба, но врываться в избу не решаются. У одного даже ружье. Значит, ведьму не просто боятся, а очень боятся. После минутного совещания из-за дверей раздалось: Там у суровара корова подыхает, единственная кормилица, если сдохнет, семья по миру пойдет». А я причём? гаркнула ведьма. Удержи ее», — попросил тот же голос. Всем известно, ты можешь. Ведьма скривилась и бросила: "Я вам не лекарша". Заговори, — взмолились за дверью, до конца жизни молоком и сыром снабжать будут. Брови старухи задумчиво сдвинулись, она причмокнула губами, словно пробовала сказанное на вкус. Волосы перестали шевелиться и теперь спокойными прядями лежат на плечах. Она вдруг резко обернулась ко мне и схватила за руку. Я вздрогнула и хотела выдернуть, но цепкие пальцы старой ведьмы впились в кожу. Глаза сверкнули изумрудным блеском, в них мелькнуло то ли безумие, то ли участие. — "Ежели тебя тут увидят", проговорила она на одном дыхании. "Беды не оберемся. Мне-то без разницы, я и так наполовину там, а ты обряд не прошла. Хватай мою метлу и вылетай в дымоход. Но только кляни полет сразу за дом". Чтобы у крыльца тебя был не видать, а коли по кругу пойдешь, держи курс на ущелье, где река течет. Тебе на ту сторону гор надо, в долину. Там ищи трех главных ведьм. Когда услышала, что снова придется управлять метлой к тому же чужой, меня затрясло, от осознания, что снова придется куда-то нестись, в груди ухнуло. "А вы?" спросила я нервно. "Чего я? Я старая, на метле неудобно." в ступке полетаю. Спасибо, произнесла я, заикаясь. Ведьма отмахнулась. Не благодари. Ты пока дитя, детей надо защищать любых. Я захлопнула ресницами, не зная, что говорить, когда просят не благодарить. В дверь снова затарабанили, в этот раз настойчивей. Да погодите вы, заорала ведьма. Не одетая я. Хотите зреть голую страушенцию?» За дверью послышалось «дружное нет. Ведьма с удивительной для такого возраста проворностью спрыгнула со стула и прошаркала к сундуку. Крышка со скрипом открылась, ведьма наклонилась и несколько секунд там ковырялась. Затем с победным кряхтением выпрямилась и резко развернулась. В руках короткое черное платье с отрезной юбкой-солнцем, рукава длинные, зато вырез с рамотадна, глубокий, с перемычкой из черных камешков. Надевай, милые. Сказала ведьма и бросила мне платье. Оно послушно пересекло избу или глупией до мной на стол. Не гоже такой красавице в простыне ходить. Это платье заставило осмодея рога полировать и даже цветы дарить, а демоны знаешь ли, этим не славятся. Я с опаской покосилась на фривольное платье. В таком наряде перед осмодеем щеголять? прошептала я. У него слюни до колен отвиснут. Пускай отвиснут. Хмыкнула старуха. Но в простыне совсем непотребно ходить. Как катражница, я поднялась из-за стола. Герман пялится на меня прозрачными глазами, в них смущение и ожидание. Пришлось пальцем приказать ему, чтобы отвернулся и не глазел на бесплатный стриптиз. Призрак досадов вздохнул и развернулся лицом к очагу. Убедившись, что не подсматривает, я бросила короткий взгляд на деда, тот до сих пор с головой накрыт одеялом и, видимо, в ближайшее время вылезать не планирует. С неохотой размотав в себя простынь под молчаливым контролем старой ведьмы, я влезла в платье. Материал мягкий, приятный к телу, даже шёлк ему уступает. Но вырез оказался глубже, чем предполагала, Кричащий вульгарный, а перемычка между краями сдавливает грудь, и она выглядит как утомных красавиц из фильмов, что ходили в кринолиновых платьях. Зато старуха одобрительно закивала и ухмыльнулась, словно сама облачилась во офривольный наряд и сейчас пойдет соблазнять демонов. Затем она прошлась в угол, цапнула метелку и приблизилась, как злорадная туча. "Сунов мне черенок проговорила. Метла давно не летана, да и помело всё истёрто. Может отказать на полдороги, Так что лети понизу". С этими словами она развернула меня за плечи и толкнула к очагу. В голове пронеслись жуткие мысли. Само понимание, что сейчас добровольно окажусь в топке с золой и угарным газом, оптимизма не прибавило. С нервной дрожью во всем теле перекинула ногу и подалась вперед. Послушная метла тут же пошла вверх, впиваясь черенком в причинное место. Я простонала и еще сильнее наклонилась вперед, чтобы хоть как-то уменьшить дискомфорт. Старая ведьма странно хихикнула. Учись радоваться тому, что есть, бросила она. «Призрак у меня пока останется, если будет нужен, заберёшь. Сейчас тебе он только мешаться будет. Метла медленно поплыла к очагу, катил самостоятельно снялся с крючка и отплыл в сторону. Пламя приглушилось, даже дым расступился. Когда я начала медленно вползать в дымоход из избы раздался приглушённый голос старухи. Ах, вот ещё что. Если выберешь сторону ко мне, Не обращайся.